На печальные виды Москвы. К концу концерта обычно за ней приезжал автомобиль главмедсануправа, и она не видела причин его отвергать. Все-таки уже сильно за шестьдесят. Так вот, однажды по дороге туда, то есть в трамвае, кто-то из пассажиров произнес громким шепотом: "А вы знаете, братья, кто там сидит у окна? Мать маршала Градова." Нерид сделала вид, что не замечает любопытных и восхищенных взглядов, не слышит бормотания. Мать маршала Градова! Подумать только в трамвае! Мать маршала Градова! О, какая дама! Какая скромность! Нет, это на самом деле мать маршала Градова с нами в трамвае. Новость передавалась без конца от выходящих к вновь поступающим. А мэрия Вахтанговна сидела, умирая от гордости, но ничем не показывая, что эти разговоры относятся к ней, прямая и строгая, скромнейшая русская интеллигентка, мать защитника Отечества, маршала Градова. «Ой, граждане, ну куда же вы давите-то? Тут же мать маршала едет!» Никита, мой мальчишечка, помню, будто было вчера, как он тут галлопировал в матросском костюмчике на пони. А дед кричал ему, раздувая усы, «Грузинский царь! Ираклий Багратион!» Цели на истерике, между прочим, имели некоторую семейную подоплеку. Кирюша никогда не был любимцем. По совершенно никому непонятным причинам он был... Ну, чуть-чуть, но действительно самую малость, так почти незаметную талику, обделен родительской любовью. Львиные доли доставались старшему, Никитке, и младшей, Нинке. Впрочем, может быть, это сущая чепуха, может быть, это только сейчас, кажется, после гибели Кирюшки. Сколько мук они пережили с Богом! И, конечно, оба казнились из-за Кирюши, хотя никогда и не говорили об этом вслух. Все это ведь так относительно, зыбко. Ну вот, например, разве означает, что я люблю Ёлку и Верульку меньше Борьки Четвертого, даже если он и мой любимчик? Даже Митю неродного я любила ничуть не меньше Борьки. И он меня любил как свою настоящую бабушку. И все же нельзя не признать, что никто из других внуков не обладает такими совершенными качествами, как Борька четвертый. Подумать только, какой высшей степени положительный вырос юнец! Какие исключительные серьезность, ясность взгляда, четкость, спортивность, целеустремленность! самостоятельность мышления, физическая подготовка и товарищей себя выбирает под стать, чего стоит один лишь Саша Шереметьев, исключительная сила воли, очевидная несмотря на этот его жуткий вид спорта, интеллигентность, безукоризненные манеры, ну просто что-то юнкерское, кадетское из прежних времен. Удивительным манеро двух юнцов обращаться друг к другу на вы, мальчики явно оказывают друг на друга замечательное влияние, чего стоит, например, их решение не получать в школе ни по одному предмету оценки ниже отличного. Школа – это такая чепуха, такой вздор, говорят они, получать в ней что-то кроме высшей оценки просто ниже человеческого достоинства. Собранная, концентрированная личность. Все школьные премудрости должна усваивать быстро, четко, без малейшей зацепки. Есть в этом стремление к совершенству один пугающий элемент, элика современная рахметовщина. Мальчишки помешаны на закалке, на самоограничении. Грубейшие свитеры, например, носят на голое тело, спят зимой в тридцатиградусный мороз с открытыми окнами, растираются снегом, едят только самую простую пищу. Однажды, прошлым летом, на неделю вообще отказались от еды, с утра уходили в лес и возвращались в темноте, с самым вежливым тоном заявляя «Спасибо, спасибо, мы не голодны». потом со смехом признались, что проводили эксперимент на выживание в обстановке разрозненного десантирования. Какое правостранное свойство обнаружилось у меня к старости, думала Мэри. Наслаждаюсь глядя на то, как мои внуки поглощают пищу. Ловлю себя на том, что вместе с ними приоткрываю рот, словно бессмысленная гусеница. Как будто происхожу не из Гудяшвиля, а из каких-нибудь Ломадзе. Вот так и в то утро она наслаждалась, глядя, как уплетают опсянку Борис Четвертый и его друг Александр Шерметьев, не зная, что это в последний раз разворачивается перед ней столь волшебное зрелище. А Гаша, естественно, тоже обожала наблюдать семейные трапезы, однако с Борисом IV у нее были в последнее время большие огорчения. Отворачивается от своих любимейших пирожков со смешанной начинкой, да и товарищу не дает попробовать.、Но、истинное, получается, кощунство, простите меня, господи. Не в силах совладать со своими руками, она то и дело подталкивала к мальчикам блюдо с пирожками и тоже, конечно, не подозревала, что последний раз вот так подталкивает к любимому бабочке, так она называла четвертого, в отличие от Борюшки третьего, румяный с мясом и грибами соблазн. Между тем идеальные мальчики собирались сегодня оставить школу и родительские дома и перебраться в казармы сверхсекретного училища глав разведуправления Красной Армии, где их уже ждали. Все приготовления держались, конечно, в тайне, иначе домочадцы поднимут такой хай, что дойдет и до самого маршала, и тот тогда мгновенно все предприятие поломает. Вот так, мальчики, надо уметь читать газеты, повторил дед Бо, свернул свою правду и встал из-за стола. Увидите не далее, как через месяц Сталим встретиться с Черчилем и Рузвельтом, и тогда окончательно определится дата открытия второго фронта. Дед уехал, а вскоре стали собираться и ребят. На прощание Борис. поцеловал бабушку и няню. Обе просияли. Нечастый подарок. Ребята прошли с полкилометра по дороге к трамваю, а потом свернули и вернулись к забору дачи со стороны леса. Здесь, под стеной сарая, припрятан был гибкий спортивный шест. Бросили жребия, и кому прыгать, выпало Борьке. Он разбежался и махнул через забор. Прыжок оказался эффективным, но технически далеким от совершенства. Надо еще много работать. Борька открыл двери сарая и сарай, вытащил изнутри два заранее приготовленных рюкзака с личными вещами добровольцев. Перебросил их через забор. Потом перелез сам. С внутренней стороны можно было обойтись без шеста.